Глава 1. Есть города, в которые влюбляешься сразу и на всю жизнь. Есть такие очарования которых постигаешь неспешно, неторопливо наслаждаясь самим процессом узнавания. Есть города, которые навсегда входят в твою память. И наконец, есть города, которые становятся близкими и родными. Ты просто не мыслишь себя без них. Но есть и такие, которые любишь безотчётно и долго, потому что они удивительным образом сочетают в себе и радость мгновенного узнавания, и прелесть постепенного очарования, и привязанность до гробовой доски. Для него таким городом был, безусловно, Париж, одно имя которого вызывало в памяти многочисленные ассоциации с различными периодами его трудовой судьбы не город, даже, а целый континент человеческой цивилизации. Друнго не впервые приезжал в Париж, но каждый раз очарование этого города вынуждало его забрасывать все свои дела, и он отправлялся в многочасовые прогулки по улицам и площадям этого знакомого и всегда такого неожиданного города. На этот раз он приехал сюда всего лишь на 2 дня. В России бушевал финансовый кризис, все счета в российских банках были заблокированы, а по кредитным карточкам нельзя было получить деньги, даже если их обладатель хранил свои сбережения в зарубежных банках. Во многих местах появились предупреждения об оплате услуг наличными, кредитные карточки почти повсеместно не принимались. Тогда он и принял решение вылететь в Париж. Чтобы снять часть средств со своей кредитной карточки, он собирался вернуться обратным рейсом в Москву через несколько дней, уже забронировав себе билет на аэробус, отправлявшийся по маршруту Париж-Москва-Токио. Свои билеты он обычно покупал в агентстве Аэрофлота на Елисейских полях. Раньше, ещё во времена Советского Союза, Это было помещение неообразимых размеров, отданное под представительство крупнейшей авиационной компании мира. После развала страны над агентством появился итальянский ресторан, а сам офис ужался до непривычно малых размеров. Выйдя из парижского отеля Хилтон, где он обычно останавливался, Дронга перешёл Сену по мосту и довольно скоро оказался у другого моста очутившийся в одном из углов так называемого золотого треугольника города авеню Георг V и авеню Монтення сходившиеся в этой точке разбегались в разные стороны чтобы выйти на Елисейские поля при этом авеню Георг V выводила к знаменитому ресторану У Фукец откуда можно было спуститься до нужного ему здания точка пересечения углов золотого треугольника стала летом прошлого года один из самых известных и трагических мест города. Именно здесь, у памятника с факелом свободы, стоявшего напротив моста, начинался тот самый подземный туннель, где погибла принцесса Диана. Охватившая тогда весь мир скорбь дала немало поводов Дронга для размышления о природе человеческой цивилизации, словно издеваясь над примитивными существами, именуемыми людьми. Некие высшие силы решили устроить своеобразное испытание, и через несколько дней в далёкой Индии скончалась Матер Тереза, ставшая символом бескорыстного служения людям. Но смерть для на nogen принцессы, постоянно наставлявшей Рага своему мужу, стала для людей гораздо большим потрясением, чем смерть женщины, по праву заслужившей титул святой при жизни. Он много размышлял об этом несовершенстве человеческой природы. Как профессионал, он прекрасно понимал, что нужное смерть в нужном месте не бывает случайной. По слухам, принцесса должна была демонстративно обвенчаться с сыном египетского миллиардера, которого не пускали в высшее общество, несмотря на все его деньги. Сама связь принцессы с сыном мусульманина была не просто вызывающей, но и скандальной. Единственным выходом из невероятно драматической и катастрофической для английского королевского дома ситуации была смерть принцессы. Не больше и не меньше. Смерть принцессы накануне провозглашения её официальных отношений с сыном египетского миллиардера. Именно в это время и именно в этом месте, когда Дронга спрашивали, нужно ли расследовать столь загадочное автомобильное происшествие, Он неизменно отвечал, что всё и так абсолютно ясно. Смерть принцессы была настолько необходимой и настолько своевременной, что случайность такой катастрофы была чрезвычайно мала. Он был аналитиком и умел считать варианты. По математике не существует догадок. Любил говорить Дронга: существуют лишь конкретные цифры, и любой желающий мог просчитать возможность такой необходимой смерти. В таком месте и при таких обстоятельствах шанс получался ничтожно малый по сравнению с возможностью намеренного устранения несчастной женщины. Он прошёл по авеню Георга V и вышел к ресторану Фукец, откуда можно было пройти к агентству. Именно в этот момент Дронго услышал за спиной восклицание. Он не любил, когда его узнавали. Повернувшись к стоявшей у ресторана машине, он увидел молодого человека лет тридцати, который смотрел на него с каким-то восторженным выражением лица. «Извините», — сказал молодой человек по-русски, — «вы Дронго?» Дронго поморщился. Ему казалось, что за рубежом он мог рассчитывать на инкогнитое. Он не любил, когда его называли по имени-отчеству в Москве, предпочитая откликаться на эту непонятную для многих и, казалось, намертво прилепившуюся к нему кличку Дронга. Но ещё больше он не любил, когда его узнавали за рубежом и называли именно так. Вы ошиблись, сухо сказал он, поворачиваясь спиной к молодому человеку. Извините, смутился тот. Я Валентин Борисов. Может, вы меня помните? Я работал в Москве в таможенном комитете и несколько лет назад помогал вам во время вашего расследования. Теперь вспомнил, повернулся к нему Дронго, улыбнувшись. Кажется, вы тогда были помоложе и гораздо стройнее. Верно, улыбнулся молодой человек. Это было почти три года назад. Я ушел с прежнего места работы. Вы тогда здорово потрясли нашу контору. Судя по всему, сейчас дела у вас идут неплохо. Заметил дронга Кевнов на 600-й Mercedes, рядом с которым стоял Борисов. В большом чёрном лимузине сидел водитель в фирменной одежде отеля Риц. Такие машины обычно служили для представительских целей гостям, поселившимся в многокомнатных номерах люкс. В Европе их называют сюитами. Это не моя, усмехнулся Борисов. Я всего лишь заместитель руководителя службы охраны банка. А мой шеф «Сейчас сидит в ресторане. Это господин Беляев. Банковское объединение «Армада». Вы, наверное, слышали?» «Конечно слышал. Один из крупнейших банков России. Я думал, он сейчас в Москве». Говорят, финансовый кризис ударил по всем системообразующим крупным банкам страны. «Не знаю», — улыбнулся Борисов и почти по-мальчишески взъерошил свою непослушную темную шевелюру, с которой контрастировали светлые глаза И щёточка рыжих усов. Он был чисто выбрит. Дронга отметил небольшой порез на крутом подбородке молодого человека. Очевидно, утром Борис спешил, опасаясь опоздания. Видать, грут этот его, господин Беляев, вы надолго в Париж? спросил Дронга, чтобы как-то поддержать разговор. Нет, завтра мы уже выезжаем в Лондон. Туристическая фирма Северная корона организовала спецтур тур двух столиц. Это в честь недавнего открытия Евротоннеля. Вы, наверное, слышали об этом. В Париж мы прилетели 2 дня назад, а в Лондон отбудем на поезде через тоннель. Это тур для первых российских акционеров, которые рискнули купить акции Евротоннеля. Для всей группы уже заказаны билеты. А уж из Лондона мы полетим обратно в Москву. Охотно пояснил Борисов. Не думал, что у банкиров есть время для подобных прогулок, пробормотал Дронга. Впрочем, это его личное дело. Он не один, засмеялся Борисов. Целую группу, представьте, сформировали. Знаете, кто с ним сейчас обедает? Сам Александр Абрамович Горшман решил, видимо, вложить часть денег в европейские проекты. Видите, чуть дальше стоит ещё один Мерседес. Это авто Александра Абрамовича. Он с женой тоже остановился в отеле Риц. Горшман приехал в Париж, удивился Дронга. Выходит, мы все немного переоценили финансовый кризис, который разразился в России. Если Горшман и Беляев обедают в Париже в тот самый момент, когда вся мировая пресса пишет о страшном кризисе в Москве, согласитесь, это весьма впечатляющий фактор стабильности. Наверное, согласился Борисов. Банкиры об этом не говорят. Горшман даже не взял с собой охраны. Он вообще не любит появляться с охранниками. Говорит, они его только раздражают, ведь никакая охрана не сможет защитить хозяина в случае серьёзной акции. И охранник опасливо посмотрел в сторону ресторана. Правильно говорит, Дронгов взглянул на часы. Успехов вам, господин Борисов, на новом поприще. Спасибо. Пожалуй ему на поращение руку молодое человек. До свидания. Дронга шёл вдоль широких окон витрин Гритца. За занавесью мелькнула характерная крупная лысина Горшмана. Он оживлённо беседовал с соседом, который сидел спиной к входу. Очевидно, это и был сам Беляев. Уже не думая о банкирах, Дронга прошёл в агентство, где ему выдали билет Любезно согласившись принять к оплате его кредитную карточку, здесь не существовало трудностей, с которыми люди сталкиваются в Москве. Евротоннель перебормотал он, принимая билет. "Что вы сказали?" спросила миловидная женщина, оформлявшая ему билет. "Ничего. У вас летают самолёты из Лондона". "Конечно, ежедневно летают, и есть ещё рейсы британской авиакомпании" Вам нужно заказать билет? Нет, спасибо. Я хотел только узнать. Когда вечером в номере его отеля раздался телефонный звонок, он поднял трубку, уже чувствуя, что его планы могут измениться, и не удивился, услышав голос полковника Радионова, с которым они работали много лет назад. Добрый вечер, узнал, пророкотал знаменитый радионовский бас. Ну я так и подумал, что ты позвонишь. Как только увезил сидевшего в ресторане Горшмана, пробормотал Дронга: "Почему не спрашиваешь, как я тебя нашёл? Если тебе сообщили, что я в Париже, не трудно вычислить, где именно я могу быть. В городе несколько отелей, где я обычно останавливаюсь: Риц и Крийон, в условиях кризиса не для меня. В Рестоли или Принцы Гальском я никогда не жил. Остаются Плаза Мерис или Хилтон". Ну, может, ещё Наполеон. По-моему, вычислять проще простого. Но это в случае, если ты сам находишься в Париже. А ещё, если учесть встречу с неким молодым человеком, о которой ты тоже мог знать, то твой звонок уже явная не случайность. Правильно, засмеялся Родионов. Я могу к тебе подняться. Конечно, сказал Дронга, вставая из кресла. Через несколько минут, за которые он уже успел переодеться, в дверь тихо постучали. Он открыл дверь. В коридоре стоял Родионов. За последний год полковник сильно постарел. До распада Союза он работал в первом главном управлении КГБ СССР и был одним из лучших аналитиков советской разведки. Но после известных событий он оставил службу и вышел на пенсию. Однако Дронга хорошо знал, что полковник не оставил своих связей с прежними товарищами, иногда выполняя их поручения или консультирует их новые компании. "Вот и не изменился", заметил Рзеонов после крепких рукопожатий. "Как нашёл Париж, хотя ты бываешь здесь довольно часто?" "Я люблю этот город", согласился Дронга. "А ты-то уже очевидно приехал ради туристической поездки?" Не совсем, бросил на него быстрый взгляд Родионов. Я ведь вообще никогда не любил подобных поездок. Да и при моей прежней работе это было практически исключено. А во время моей работы экспертом в ООН я исходил весь мир, пробормотал Дронга. От Индонезии до Южной Америки. Да, ты тогда много помотался, согласился Родионов, оглядываясь по сторонам. Мы можем выйти на улицу, безразлично спросил он. Погода прекрасная. Ты не будешь против, если мы немного прогуляемся? Я даже оделся, зная, что ты можешь предложить мне ночную прогулку, пошутил Дронга, согласно кивнув и снимая с вешалки свой плащ. Когда они отошли от отаты и лес свернули на тихую улицу Суфрен, Радёнов сказал: "Учитывая твою безупречную логику, уверен, ты уже знаешь, зачем я тебе позвонил. У тебя ведь бывают гениальные догадки". Впрочем, считаю их скорее безупречно рассчитанными вариантами. Только не говори мне, что я должен вернуть свой билет и попытаться попасть в группу, которая завтра уезжает в Лондон, пробормотал Дронга. Как это тебе удаётся? спросил Родионов, останавливаясь. Ты действительно вычислил это сейчас или тебе кто-то уже сообщил о подобной просьбе? Конечно, никто. Идём, идём, не останавливайся, улыбнулся Дронга. Я тебе всё объясню по дороге. Сначала я случайно увидел Борисова, который ждал у ресторана Беляева и Горшмана. Потом позвонил ты. Естественно, я сделал вывод, что эти два события связаны. А если учесть, что Борисов работает охранником у Беляева, то здесь могут быть два варианта: либо кто-то следит за Горшманом и Беляевым, либо кто-то связан с Борисовым и тоже следит за этими банкирами. В любом случае, в совпадение я не верю. Если учесть, что я примерно знаю, с кем именно ты можешь быть связан, то и соединить все факты в единую цепь совсем нетрудно. Особенно если вспомнить, что Горшман – бывший вице-премьер правительства. «Все правильно. Я многого тебе не могу сказать. Но Горшман еще и владелец холдинговой компании». У некоторых наших друзей вызывает беспокойство его неожиданный отъезд в Париж. Ты меня понимаешь? Давай без предисловий. Что тебе нужно? Твое согласие? Какое согласие? Мы хотим предложить тебе провести несколько дней в Лондоне. Вам нужно наблюдать за Горшманом? Скорее беспристрастный аналитик. С одной стороны, он частное лицо, но с другой бывший вице-премьер Знаю достаточно много, чтобы использовать свою информацию. Люди, которых ты представляешь, чего-то боятся? Да. Поглянулся Радионов. В данном случае я представляю государственные интересы. Он достаточно много знает о наших контрактах с Индией и поставках вооружения в эту страну. Нам бы не хотелось, чтобы подобная информация просочилась в печать. Это нанесёт ущерб нашим интересам в Африке где мы рассчитываем подписать несколько новых контрактов. Думаешь, он способен зарабатывать на подобных сделках? Горшман один из самых богатых людей в России. Отличие наших богатых людей от богатых людей на западе состоит в том, что они не придерживаются никаких моральных принципов, пробормотал Радионов. О вы самые циничные и бессовестные интриганы, именно наши политики и бизнесмены хотя какие у нас к черт бизнесмены всё богатство наших банкиров и предпринимателей зависит от их ловкости от умения вовремя присосаться к государственному бюджету или к какой-нибудь другой государственной трубе вообще труба символ нашего государства неважно что по ней идёт нефть газ золото оружие лес недвижимость или деньги всё что идёт по трубе можно перекачать в свой карман Я до сих пор удивляюсь, что мы всё ещё держимся. 7 лет разворовывает государство, а оно всё ещё не рухнуло. Ты стал говорить как представитель левой оппозиции. Невесело пошутил Дронга. Я говорю как нормальный человек, пробормотал Родионов. Впрочем, ты прав. Не это самое важное. Их моральные качества должны интересовать их избирателей, если они намерены баллотироваться. Нас интересует твоя оценка ситуации. Возможно, Горшман решил, что ему нужно переводить свои дела в Европу, или же он решил уйти на покой, а может, наоборот, готовит новую авантюру. Организовать за ним наблюдение невозможно. У нас нет ни таких возможностей, ни людей. Наши люди не могут жить в лучших отелях мира и передвигаться по всей Европе в самолётах первого класса. Не говоря уже о том, что ему ничего не стоит заказать для себя персональный самолёт, куда ни попадёт ни один агент. Поэтому нам важно не просто наблюдение, а анализ возможного развития ситуации. Можно сказать, что тебя нам сам Бог послал. Ты ведь всё равно собирался вернуться в Москву. Какая тебе разница, откуда возвращаться? Из Парижа или из Лондона? Кстати, из Лондона лететь даже меньше. А ты ведь не любишь самолёты. «Разница в полете всего десять минут», – усмехнулся Дронго. «Из Лондона три сорок, а из Парижа три тридцать». «Ты знаешь даже такие мелочи», – изумелся Родионов. «Приходится, ведь ты наверняка уже узнал про мой билет в Москву». «Конечно. Кстати, еще одно преимущество. Билет до Лондона и проживание в Англии мы тебе оплатим. Заодно получишь и свой гонорар за консультацию». Тебя устраивает такой вариант. Что я должен делать? Сперва тебе нужно вернуть свой билет на самолет и завтра получить другой. На дневной рейс в Лондон, через Евротоннель. Затем ты должен выехать вместе с группой в Лондон и там постараться разобраться в ситуации с этим горшманом. Ясно? Что ты вкладываешь в слово «разобраться»? В данном случае постараться понять, Каким именно собирается повести себя Горшман? Нам важна оценка его психологического состояния, его настрой, его способность к энергичным действиям. Говорят, что он собирается вытаскивать армаду из общего кризиса. Если это действительно так, тогда понятно, почему он решил уединиться на несколько дней с Беляевым. Но вообще-то нас очень волнует эта необычная туристическая группа. Сколько в ней человек? 12, включая меня. 12 человек, задумчиво проговорил Дронга. И если что-нибудь случится с одним из нас, то я буду считать, что у нас классическое преступление в поезде. Только раньше такое убийство обычно случалось в Восточном экспрессе, а не в тоннеле. Могу тебя сразу успокоить, рассмеялся Родионов. Ни Горшман, ни Беляев никогда никого не убивали и не похищали. Если ты намекаешь на Восточный экспресс, а я меньше всего похож на фанатичного мстителя, можешь быть в этом абсолютно уверен. Ничего похожего с тобой не случится. Ты не забыл, что весь путь до Лондона занимает всего 3 часа? Это тебе не Восточный экспресс, а западный, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тогда не было подобных поездов. А 3 часа это тоже немало. Если в составе группы имеется убийца, то времени ему вполне хватит. В этом составе нет убийцы, уверенно проговорил Радионов. Тут совсем иной расклад. Давай по порядку, предложил Дронга. Ты ведь наверняка знаешь всех пассажиров. Зайдём в кафе, и ты мне расскажешь о составе группы. Когда приветливый бармен принёс им чашку кофе для Радионова и чашечку чая для Дронга, Полковник начал свой рассказ. «В группе, как я уже говорил, всего 12 человек. Это первый и, наверное, последний подобный тур Северной Короны. Если учесть, что члены группы размещаются в лучших отелях Парижа и Лондона, то стоимость тура где-то в районе 4 тысяч долларов. Хотя Горшман и Беляев не поехали в заказанный для всех Интерконтиненталь, предпочитая традиционный риц. Онзиевич, я не знато, они вообще решили отправиться в туристическую поездку, заметил Дронга. Я думал, они не любят путешествовать с группами. Это давно забытый советский принцип. Северная корона входит в холдинг Горшмана, улыбнулся Родионов. Ты, как всегда, прав. Это ещё и своеобразная рекламная поездка, которая должна убедить мир в незабываемости позиции Горшмана. И, конечно, Такая поездка частично финансируется компанией, эксплуатирующей Евротоннель. Он пока ещё не столь рентабелен, как предполагалось при его постройке. Ты ведь знаешь, как бизнесмены умеют использовать любые поводы для рекламы. Да и сам Горшман постарается. Об этой поездке напишут все европейские газеты. Странно всё же, что поездка состоится во время экономического кризиса. Хотя с другой стороны, Это кажется становится общим местом. Молодой экс-премьер, объявивший об экономической катастрофе 17 августа, спокойно улетел отдыхать в Австралию, пока страну сотрясали волны кризиса. Впрочем, я ввлёкся. Так кто поедет с нами в Лондон? Горшман со своей супругой и, конечно, Абиляев. В качестве охранника едет уже знакомый тебе Борисов. Четверо. Кто ещё? Довольно интересная компания. Пошли дальше. Журналист Янис Кровалис, ты, наверное, о нём слышал. Конечно, слышал. Его считают одним из самых острых молодых перьев. Вот-вот. Учти ещё материалист Имол Горшмана. С нами ещё один журналист, вернее, журналистка, некто Алёна Новикова. Симпатичная молодая женщина, весьма бойкая, энергичная, целеустремлённая. Париж предпочитает смотреть в одиночку. Горшман и Беляев, конечно, в общей компании не показываются, с нами не ездят, а вот Кровалис исправно появляется повсюду. Есть еще одна интересная парочка. Мать и дочь Анохины. Зинаида Михайловна и Елена Львовна. «Надеюсь, они не домохозяйки?» – пошутил Дронго. «Заплатившие на двоих восемь тысяч?» – засмеялся Родионов. «Нет, не домохозяйки». Жена и дочь Льва Анохина, бывшего вице-премьера правительства нашей страны, сейчас он руководитель крупнейшей рекламной компании, один из самых богатых людей в Москве, который может себе позволить покупку акций евротонеля. Может, ты слышал о нём? Кое-что слышал. Кто ещё? Пятый бизнесмен Прохор Нелюбов, мрачный, заакнутый и несимпатичный тип. Непонятно, зачем он вообще отправился в эту поездку. Его ничего не интересует, но он на всей экскурсии является, и даже вовремя. Сколько ему лет? Не больше 30. Шестой, книгоиздатель Василий Трифонович Дзеркач, один из владельцев крупного московского издательства. Весьма жизнерадостный сорокалетний сангавиник. Вечно шутит, улыбается. Наверное, не боится Крейцеса. Может быть, я у него не спрашивал. Но учти, уже в ходе экскурсии заказал обратные билеты из Лондона. Собирается покинуть нас, не дожидаясь окончания тура. Седьмой – Андрей Кунин. Кажется, он один из руководителей Северной Короны, хотя в этом не признается. Серьезный молодой человек лет двадцати семи, но старается держаться солидно. Хорошо владеет французским, немецкими языками. Кажется, этот Кунин окончил институт международных отношений и даже успел, несмотря на свою молодость, несколько лет проработать за рубежом. Он официально сопровождает нашу группу. И наконец, твой покорный слуга. Вот, собственно, и всё. Итого 12 человек, задумчиво произнёс Дронга. Странный состав. Вместе со мной 13. Для многих несчастливое число. Ты стал верить в приметы? Нет. Но 13 всё равно нехорошее число. Это отдельный состав или вагон прицепит к какому-нибудь обычному поезду? Ты представляешь, сколько нужно заплатить в евро-тоннеле, чтобы получить разрешение на отдельный состав? Такой роскоши не могут себе позволить даже президенты европейских государств. Во время чемпионата мира по футболу в Париж через Евротоннель приехал принц Чарльз со своим младшим сыном. Кроме нескольких охранников, с ним никого не было, никаких отдельных составов. У нас будет обычный вагон первого класса. Рейс 9025. Выезжаем завтра в 11:43. Четвёртый вагон, следом за ним прицепляют вагон-ресторан. Завтра, повторил Дронга. Итак, Завтра без семнадцати двенадцать. Красивое название «Евротоннель». Словно тоннель в будущее. Надеюсь, что ваша поездка кончится так же красиво, как и началась. Не понял, нахмурился Родионов. Тебя что-то беспокоит? Да нет, но у меня возникли некоторые подозрения. Надеюсь, что они останутся всего лишь подозрениями. Ты завтра поедешь с нами? Придётся, улыбнулся Дронга. Хочу попросить бармена принести мне ещё чашку чая. Мой совсем остыл.